Это был самый почтенный, самый родовитый и самый богатый человек во всём кагале города Украинска. Ихус Мишпохе, знаменитый род, знатная фамилия, с уважением в глаза и за глаза отзывались о его семействе все сограждане Украинского гвира. Ему уже исполнилось 60 лет, и если бы Бог сары и ревеки, благословил плод чреве его маститой супруги несколько большей долготой дней, то нет сомнения, что Рабби Соломон мог бы теперь быть уже прапрадедом. Но роковая бритва малох говумеса устроила так, что на склоне дней Рабби Соломона семья его, если не считать какой-то бедный родственницы приживалки и какого-то дальнего родственника гимназиста, А из их очажка состояла лишь из его почтенной супруги Сары и девятнадцатилетней внучки, осиротевшей назад тому 2 года. Имя этой девушки было Тамара. Раби Соломон бен Давид исполнил сегодня всё, что подобает исполнить всякому добропорядочному еврею в пятницу до наступления Шаббаша. Он по обычаю с утра ещё покушал только что испечённого, горячего, их русткого на зубах пшеничного колоча, артистически вкусно макая каждый его кусочек в росл флейш. Затем сходил в общественную еврейскую баню и трикратно окунулся с головой в очистительную микву. А возвратившись домой, помог своей жене и её батрачкам нафаршировать щупака. сам вычистил в честь возлюбленной шабос пару старинных серебряных шандалов, принял и проверил отчёты от приказчиков по трём своим лавкам: бакалейной, галантерейной и маскательной, а также по мельнице Лабазу и дровяному складу, тщательно подвёл на счётах недельный итог в приходно-расходной хозяйственной книге, опустил в три свои жестяные кружки еженедельную лепту милосердия и по исполнении всех этих обязанностей методически принялся обрезать себе ногти строго соблюдая при сём талмудическое правило повеливающее во время стрижки переходить с первого пальца на третий сперва на левой потом на правой руке и непременно стричь ногти в пятницу дабы дать им отдых в шаббат Так как по замечанию Талмуда, ногти начинают отрастать лишь на третий день. И стало бы, если остричь их в четверг, то им придётся противозаконно расти в субботу. После стрижки равви Саламон тщательно собрал обрезки ногтей, аккуратно завернул их в бумажку и закопал в цветочный горшок, во избежание того, чтобы на эти обрезки не наступили как-нибудь женщины. Раби Соломон очень хорошо знает, что кто не соблюдает всего постановления, тот по Талмуду подвергается потере памяти, детей и состояния, и становится Роше, грешником, нарушителем закона, потому что если женщина нечаянно наступит на разбросанные по полу обрезки ногтей, то может родить мертвого ребенка, что в свой черед составляет мертвое. Хет годул. Великий грех против важнейшей заповеди во Израиле: плодитесь и множитесь. Окончив операцию ногтей, и слегка подщепав особенными щипчиками кое-какие отбившиеся, неправильно выросшие волоски своей длинной библейской патриархальной бороды, достопочтенный рабби Соломон тщательно вытряхнул из карманов своего платья Все соринки и крошки. Так как по закону не дозволяется в шабыш иметь на себе какую бы то ни было ношу и тяжесть. И тогда уже с молитвой стала облачаться в праздничный костюм. Надел на себя белые чулки, башмаки и нанковые паливые pantalоны. Осмотрел, в порядке ли спасительные кисти Цитиса на его арбе конфисе. называемым в просторечии лапсердаком. Опаясался широким шёлковым поясом и наконец облёкся в длинный шёлковый кафтан немецко-еврейского старинного покроя, с бархатным атлажным воротником и такими же обшлагами